Глава 13. Дорога домой всегда легка. Кажется, ноги сами несут усталого путника туда, где его встретят и ему обрадуются. Теплые комнаты, где знакома каждая мебель. От тумбочки до украшения, расставленных на полках, или даже сваленных там же в кучу. Где царит милую сердцу беспорядок, покрытый небольшим слоем пыли. И где ждут уютный диван или привычное кресло перед телевизором или компьютером. У некоторых, возможно, есть собака, и тогда впечатление от встречи с домом усиливается, сопровождаясь громкими и приятными звуковыми эффектами и прикосновениями шаша языка. Но даже если комната пусты, то все равно они разрушают привычное ощущение одиночества. Хотя бы ненадолго. Потому что человек дома не то же самое, что человек на улице. Дома хозяин окружает целый мир. Его собственный мир, созданный им. Дом захватывает человека в свои объятия, заставляя на миг отрешиться от реальности. И в этот самый миг одиночество исчезает, потому что слишком зависит от мира извне. Да что там, только мир извне и порождает его. Однако Виктору его новый дом вряд ли пришлось по душе. В самом деле, что может быть хуже комнаты, в которой все лежат в повалку, где царит духота и при всем при этом не с кем толком словом перемолвится? Антипов опасался общаться с баронской челядью, постельничными не доверяя им. На основании слухов, которые ходили в кругах наружников, у него создалось отчетливое впечатление, что за стеной живут вруны и клеветники, так и норовящие подложить ближнему свинью. Им скажешь что-то, и они побегут или просто доносить, а еще и переврут все. Слуги барона тоже относились к сыну лесороба настороженно. Не был невдомек, с какой целью его милость потащил за собой дурачка. Алькерт, разумеется, никого не посвятил свои планы. Валена, лакей-распорядитель колебался, давать ли Роу тут какие-нибудь задания. Виктора эта ситуация полностью устраивала. Он собирался излечить своего неопределенного статуса как можно больше. Пока у него было свободное время, Антипов хотел им воспользоваться на полную катушку. Поэтому бывший студент сделал небольшой крюк, весьма осторожно ступил на территорию постоялого двора. У него ни к чему было излишнее внимание. Пойдя внутрь здания, Виктор поднялся по лестнице, чтобы пробраться в свою комнату, если, конечно, ее можно было назвать комнатой, и притвориться отдыхающим после чудовищных трудов на благо замка. Но едва он достиг второго этажа, как один из воинов Анарианта, Тианар, зачисленный в дружину меньше года назад, окликнул «Эй, эй, Ролл, тебя господин барон требует немедленно!» В прежнем мире Антипов обязательно бы расспросил, зачем требует и почему, но сейчас такие вопросы были совсем неуместны. Он просто развернулся и безропотно пошел по коридору второго этажа, но не вправо, как собирался, а влево. Подойдя к нужной двери, Виктор на миг заколебался, стучать или нет, но потом решил, что вежливость еще никогда не вредила, и постучал. «Кто там?» — тут же раздался голос барона. «Один!» Антипов толкнул дверь и оказался в спальне, пожалуй, самой роскошной на этом постоялом дворе. Хотя, конечно, он еще не видел комнаты поэтому не мог, был точно уверен в первоначальной оценке. Рядом с большой кроватью у окна стоял стол. На ней было свалено оружие, а не бумаги. Парочка мечей, кинжалы, шлем. Виктору даже показалось, что он очутился в музее, посвященном средним векам. Только персонал еще не успел все расставить по местам как следует. Барон находился в центре комнаты. Судя по его пыльной обуви, он недавно откуда-то вернулся. Волосы Анарианта слегка растрепались, а аккуратная оборотка кружочком вокруг рта нис нисколько не скрывала гневно поджатых губ. Левая рука теребила безыскусный кружевной воротник темно-зеленой куртки с длинными рукавами, утолщение на конце которых напоминали манжеты. Ролл решил почтить своим присутствием нашу скромную обитель. В тоне Алькерта проскальзывали какие-то новые незнакомые нотки. Виктор сразу насторожился. «А где тебе носило несколько часов?» «Я приказал тебе разыскать еще Зентел. Знает, сколько времени тому назад. Где ты был? Отвечай!» Ну вот, теперь опять нужно что-то выдумывать, мысленно вздохнул Антипов. Что за жизнь такая? Я попал в мир, где приходится постоянно врать. Через месяц, глядишь, так натренируюсь, что смогу занять пост президента какого-нибудь небольшого государства. Ну, для большего тренироваться дольше придется. Глубоко извиняюсь, ваша милость, тоном полном раскаянии ответил Виктор. Да заблудился я. Вышел со двора, хотел лишь и глядеться, посмотреть, что там за углом. Свернул, потом еще раз свернул и обнаружил, что все потерялся. Два часа дорогу искал обратно. Думал, что конец придется на улице ночевать. А людей не мог расспросить. Злые они какие-то, с мечами друг на друга бросаются. С точки зрения опытного студента отговорка была универсальной. За ней просто не могло последовать серьезного наказания. Заблудиться в незнакомой местности, а потом нашелся. Бывает. Злого умысла в этом нет. Вообще-то никакого умысла нет. Что взять с сына лесоруба, который в городе никогда не был? Возможно, и барон подумал именно так. Его лицо на миг слегка разгладилось, но вновь приобрело суровое выражение. Он типа внимательно сидел за мимикой собеседника. И эта мимика ему решительно не понравилась. Мечами бросаются, говоришь, ну-ну. А знаешь, Ролл, что произошло совсем недавно, недалеко отсюда? Не могу знать, ваша милость. я наверное, был в другом месте. О, в каком уже и не помню даже. Голос Антипова был невероятно простодушен. Я помогу вспомнить Роуд. Несколько минут назад иду по улице и вдруг вижу. Антрапер с обнаженным мечом стоит. Антрапер, надо сказать. Не только младший сын нашего графа, но и друг жениха Хамарес. Рядом с ним какие-то люди. А на каменной ограде сидит человек и что-то говорит с таким важным видом, что, думаю, наверное, переодетый принц. Потом пригляделся. Нет, не принц. Все, я влип. Мысли Виктора лихорадочно запрыгали. Осталось только понять, насколько. И вот этот непринц говорит придерские вещи дворянину. И будь прыткий непринц просто горожанин, еще бы куда ни шло. Мне б дел до этого не было. Но он живет у меня в замке и работает на меня. Он мой человек. Голос барона загрохотал. Да если граф узнает об этой истории, то вообще может решить, что я специально поручаюсь мирным оскорблять его сына. У меня с ним-то отношения не из лучших. Что, граф поверил в то, что такой языкастый крестьянин сам по своей воле дерзил? Мои люди не дерзят, Ролл. Они вышкалены. Это все знают. Да граф за такие штучки на дуэль меня может вызвать. Или войска послать на замок. Как ты негодяй. Интересно, здесь водятся такие белые пушные зверьки. Или клерки с карандашами. Песцы называются. Похоже, что водятся. Много-много песцов. И все крупные, лоснящиеся, раскормленные. «Запарю!» — Алькер даже топнул ногой от избытка чувств. До свидания, гражданин барон. Приятно было познакомиться, но отныне нам немного не по пути. Виктор, не говоря ни слова, резко развернулся и вылетел во всю еще открытую дверь. Одновременно с этим раздался крик Анарианта. «Держите его! Хватайте, Ролта! Тенор, оказавшийся поблизости, не успел отреагировать. Антипов ловко обошел его и устремился к лестнице. К чести солдата он не стал мешкать и бросился вдогонку. Виктор быстро понесся вниз. Лестница вела в просторную прихожую. За выходной дверью которой располагался дворик с небольшой оградой. Ограду перемахнуть легко, но сначала нужно было до нее добраться. К разочарованию сына лесоруба на крик барона выскочили несколько человек. Двое лаке-распорядители коих оказались как раз между лестницей и дверью. Антипов, пригнувшийся реноса на прорыв, как заправский игрок в регби или американский футбол. По пути он не забыл прихватить большую корзину, стоявшую лестнице и, на мгновение распрямившись, метнул ее в голову лакея. То вот машинально отпрянул в сторону, корзина врезалась в конюха, который весьма неудачно принял ее на грудь, отчего заметно покачнулся. Виктор влетел в образовавшийся промежуток между двумя преградами. Его скорость лишь чуть-чуть уступала скорости плетеного снаряда. Оставалось дело за малым открыть дверь и оказаться во дворе. К сожалению, дверь открывалась внутрь, а не наружу. Если лаки с конюхом опешили и в ближайшие несколько секунд не представляли собой серьезные угрозы, то несущийся вдогонку солдат был еще полон физических и моральных сил. Виктор не раз замечал в себе способность мгновенно и правильно оценивать обстановку. Он точно знал, когда нужно нападать, а когда убегать. Второе происходило несравнимо чаще первого, потому что Антипов, как и всякий здравомыслящий человек, предпочитал нападать, обладая некоторым перевесом сил, Лучше значительным. Вот и на этот раз правильное решение пришло вовремя. Уже перед самой дверью он резко затормозил и пригнулся еще больше, буквально свернувшись в клубок. Если Виктору не везло с вином, то определенно везло с тем, что успешно притворяется препятствием на пути у бегущего. Сначала его жертвой пал воин противника в лесу, теперь вот Тианар. Молодой солдат бежал широко, размашисто. Видимо, он вырос где-то-нибудь в деревне и простор полей выработал такой тип бега. Еще, наверное, в той деревне не было кочек посреди дороги. Отсутствие привычки к означенным кочкам его и погубило. Тионар, уже протянувший руку, чтобы схватить беглого лесороба за шиворот, внезапно обнаружил, что цель исчезла. Он хотел был осмотреться, чтобы вновь найти виновника баронского гнева, но обнаружил, что времени на осмотр почти не осталось. Он был практичным человеком, этот солдат с мудрой сельской хваткой и хозяйственной жилкой, поэтому сразу же понял две вещи. Во-первых, в полете чрезвычайно трудно вертеть головой, потому что непродолимо сильно хочется увидеть, куда, собственно, летишь. Во-вторых, дверь выглядит крепкой, очень крепкой. И, похоже, избежать столкновений с ней не удастся, несмотря на жгучее желание это сделать. Но воин сумел подавить зарождающийся крик и смог взять себя в руки, вспомнив то, чему и мучил его десятник. Если проигрываешь бой, нужно это делать таким образом, чтобы и положение противника тоже ухудшилось. Виктор был готов разразиться проклятиями, когда увидел, что произошло. Солдат ударился головой о доски и рухнул так, что дверь оказалась заблокированной его телом. Требовалось время на то, чтобы очистить путь. А лаки и конюх уже пришли в себя. Конечно, они были слабее ролты, но их ведь двое, там уже другие слуги и солдаты уже бежали сюда. Антипов схватил лежащего и слегка приподнял над полом, швырнул тело в сторону конюха. Для Лакия же, уже почти готового схватить сына лесоруба, Виктор использовал верное средство, применяемое еще в дни своего детства, и которое по эффективности уступало мало чему. Он оскалился и зарычал. Будь на месте Валена солдат, тот бы, возможно, не испугался, но Лакей не был воином. В его глазах мелькнул страх. Малычу придет в голову дурачку. И он быстро отскочил прочь. Путь наружу был открыт. Свобода. Сладостное слово. Ничего нет желания. Можно обойтись без еды и питья, но без свободы нет. Она, только она, предел всех мечтаний. Каждый цивилизованный человек должен стремиться к ней, бороться с тоталитаризмом, рушить диктатуры, сражаться с тиранами. Виктор понял все это именно сейчас, когда взялся за ручку двери и рванул на себя. Он видел, как неторопливо, словно в замедленных кадрах, появляется кусок земли, двора, чахлая трава, забор, какое-то ведро, ворота. Глаза сотника Керетта. Глаза сотника Керетта! Они находились буквально в метре от Антипова, а с ними еще можно было как-то как смириться, если бы они были сами по себе, ну, без головы и всего остального. Но, увы. К ним прилагалось могучее тело в броне, снабженное очень крепкими конечностями. Даже более того, за спиной сотника, чуть сбоку, стояли еще другие солдаты. И, судя по их виду, были готовы исполнить приказ барон буквально. А именно, схватить бедолагу Ролта. У Виктора мелькнула досадная мысль, что эти люди, похоже, лишены всякого воображения. Зачем же воспринимать слова Алькерта именно так? Почему непонятно, например, иносказательно? Может быть, его милость просто изволит шутить? Антипов сделал глубокий вдох и бросился на сотника. Какой у него был выбор? Назад, где слышен топот за спиной или вперед, безмолвные яростные глаза и крепкие руки. Бывший студент не стал выбирать ни того, ни другого. Он выбрал ноги, а именно, вновь сгруппировавшись, совершив какой-то немысленный изгиб в своем теле, нырнул между ног сотника. Он почувствовал, как чья-то рука хватает его за рубашку, И впервые пожалел, что не бежит обнаженным. А лучше даже не просто обнаженно, а обмазанным с ног до головы скользким маслом, которое пользуются некоторые борцы и культуристы. О, эти люди знают, что делают. Их никто никогда не поймает. Впрочем, качество материала оставалось желать лучшего, и с громким треском кусок рубахи оторвался. Мысленно благословив замковую портниху из наружников, Виктор быстро-быстро пополз в на четвереньках, пытаясь на ходу приподняться, чтобы перескочить через забор. Его кто-то сумел схватить за ногу, Антипов не глядя легнул обидчика другой ногой, хватка ослабла и бывший стойнет уже был готов разогнуться, как вдруг что-то тяжелое навалилось на него. Отчаяние предало лесорубу сил, он извернулся, пытаясь то ли ударить, то ли укусить, ухватил пальцами за что-то мягкое, скорее всего ухо рванул, услышал чей-то вопль, потянул еще сильнее, но тут же понял, что не в состоянии шевелиться. Его руки оказались прижаты к земле, ноги тоже. Как минимум трое воинов держали его. Из последних сил, приподняв голову и скосив глаза, Виктор увидел барона, который, видимо, наблюдал за всем действием с самого начала. Алькерт подошел к нему обескораженно, качая головой, наклонился и сказал «Ну, Ролл, даешь!». После чего развернулся и отправился обратно в дом. Через полчаса Виктор сидел в отдельной комнате на том же самом постоянном дворе. Его никто пока не бил, и даже дверь была не заперта. Но в этом отсутствовала необходимость. На ногах Антипова красовали самые настоящие кандалы. Два железных кольца, скрепленных цепью между собой. С такими не убежишь. Появление кандалов и отсутствие побоев объяснялись просто. Ворон любил награждать и наказывать своих поданных прилюдно. В воспитательных целях. Поэтому приказал пока что не трогать сына лесоруба отложить кару до прибытия в замок. Вот и приехали, господин Колумб. Печально думал бывший студент, разглядывая скудную обстановку комнату, состоящей из матраса и скамьи. недолго у меня была карьера. Вот это и значит невезение. Почему барон именно в тот момент должен был увидеть мой разговор с этим типом? Как его? НРС. Вот же молодой отморозок. Алькер тоже хорош, боится графа. А ведь сам наверняка этого Ан РС недалеко обливает. Почему я должен страдать из-за сословных предрассудков? Бежать нужно как-то, бежать. Но побег был весьма затруднителен. О комнату Ролту выделили на третьем этаже и категорически запретили спускаться во двор без разрешения. Окно располагался аккуратно над парадной дверью. На ночь на незадачливого сына лесороба грозили запереть. Как бежать? Будь Виктор профессиональным взломщиком, у которого припрятаны за поясом отмычки и инструменты кузнеца, он бы еще как-нибудь смог избавиться от кандалов и открыть замок. Но ничего этого у него в помине не было, включая навыки вора. Мантипова на душе скребли кошки. Нет, конечно, он был не против наказания, если уж сделал что-то плохое и попался. Но проблема в том, что с его точки зрения ничего плохого не случилось. А наказание категорически не нравилось. Хотя, конечно, это не первая несправедливая кара в его жизни. Точнее, в жизнях. С этим тоже можно смириться, но сам метод. Виктор особенно не возражал против того, чтобы посидеть в тюрьме. Денек-другой. Еще и не такие люди там сидели. Можно даже в кандалах, если это кому-то нужно. Но телесные наказания были противны его сути. Сидя на матрасе, набитом соломой. Антипов очень переживал по этому поводу. Его кулаки непрерывно сжимались и разжимались, в то время как Виктор, не обращая ни на что внимания, вынашивал планы побега. Эти планы разбивались о суровой реальности, но молодой человек не переставал думать. «Скандалами я далеко не убегу», — рассуждал бывший студент. «Понятно, что меня сразу схватит. Хотя, с другой стороны, зачем бежать? Можно ведь краситься. Вопрос лишь в том, как, куда и что я буду делать там, где окажусь». Кроме всего прочего, сыну Лесарова было бесконечно жаль что его блестящая идея по поводу обучения опытного фехтовальщика накрылась медным тазом. Если не получится сбежать, то барон, естественно, потащит его обратно в замок. И потом, даже если удастся перетерпеть наказание, нужно будет возвращаться в город пешком по незнакомой и местности, где каждый феодал считает себя властителем судеб, а люди относятся к путешественникам в высшей степени подозрительно. И эту подозрительность можно смягчить только одной из двух. Сильный отряд за спиной или быстрая лошадь. По какой-то странной причине люди относятся с большей враждебностью к тому, кого могут поймать, чем ко всем остальным. Виктор с трудом дождался темноты. Он не мог сказать, что с ним плохо обращались. Напротив, все смотрели с каким-то сочувствием. и Даже позвали к ужину на кухню. А в кое-как по черепашке спустился по лестнице, гремя кандалами. Его никто не пытался обижать. Даже Теонар с перевязанной головой при встрече во время ужина похлопал по плечу. Ободряющий. Словно то ранение, которое получил воин, не идет ни в какое сравнение с теми ранами, которые приобретет Ролд. «Привет, Теанар», — сказал ему Виктор, — «ты прости, что так получилось». «Я не хотел ведь. Я собирался просто сбежать». «Зря побежал Ролд», — ответил молодой воин. «Покаялся бы. Глядишь, его милость и смягчил бы наказание. А так пятьдесят плетей не шутка». Антипов еще не до конца понимал, что это значит, но интонации сказанного вызывали мурашки по коже. «А что, потом долго болеть придется?» — спросил он. Болезнь не то слово, если вообще выживешь. Ну, тут зависит от того, как бить. Можно силой, когда кожа и мясо рвутся после каждого удара. А можно и послабее. Если послабее, то еще ничего, выкарабкаться можно. А если силой? Ну, сам понимаешь. И сын лесоруба понял. Только сейчас понял, что означает в реальности 50 плетей, предписанных ему господином бароном, а также сочувствующие взгляды. Наказание ведь можно не пережить. Зависит, конечно, от мастерства палача. Но шансы на то, чтобы покинуть экзекуцию живым, наверное, не очень велики. Алькер приступе ярости, похоже, решил убить Ролта, чтобы другим не повадно было. Осознание этого бросило молодого человека сначала в жар, а потом в холод. Он кое-как, не помня себя, закончил ужин, а потом, оказавшись в своей комнате, прежде всего впал в панику. Одна единственная мысль свербила в мозгу Виктор – его, наверное, скоро убьют. Убьют насовсем, навсегда. И никакой арест уже не поможет. Его, весельчака, оптимиста и, в общем-то, неплохого человека не будет. Та первая смерть казалась даже легкой по сравнению с этой, потому что наступила внезапно. А перед второй смертью Антипов должен еще мучиться от сознания ее срок. Молодой человек пару часов бродил туда-сюда, еле переставляя ноги и не обращая внимания на жесткие металлические кольца, натирающие кожу. Когда первое ошеломление прошло, он начал думать о том, где же совершил ошибку ничего не находил. По его представлению, все действия были совершенно правильны. Но, похоже, кодекс поведения Виктора Студента и Роллта лесоробы слегка различались. И цена за пренебрежение этим различием была очень проста – смерть. Поэтому, когда наступила глубокая ночь, Виктор решил оставить на потом вопрос о кандалах и реализовать напрашивающуюся возможность побега. Он отбросил последние сомнения и принялся за дело. Все его вещи остались при нем, включая кашель с деньгами. Благородный э, барон не занимался кархоборством. Из-за неимением других режущих предметов антипов становил свой выбор как раз на монетах. Достав в одну из серебрушек из кашель, он принялся точить ее края от цепь кандалов. Металл поддавался легко, не сталь ведь, поэтому уже через несколько минут ребро монета стало достаточно острым. Порезать матрас из мешковины на полосы тоже было в общем-то просто. Связать их обычным узлом еще проще. Теперь оставалось окно. Там не было стекла, просто наглухо вделанное в стену рама, затянута какой-то пленкой. Возможно, кожей или кишками животного, или, ну, что-то в этом духе. Виктор не стал размышлять о том, какой убыток нанесет владельцу постоялого двора, а просто вырезал эту пленку из окна. Нас получился не очень широким, но в целом при большом желании протиснуться было можно. Желание у Антипова имелось в избытке. Он выглянул в окно и постарался рассмотреть происходящее во дворе. Заборы, какие-то там ящики около него отбрасывали нечеткие тени. В тусклом свете отдаленных светильников. Вроде никого не было видно, все спали, а если кто и не спал, то находился в здании. Кое-как, примотав мешковину к единственной в комнате скамье, молодой человек выбросил другой конец веревки в окно и, пятясь задом, начал протискиваться в глаз. Его расчет строился на двух предположениях. Во-первых, мешковина выдержит вес тела лесоруба, во-вторых, скамья, будучи подтянутой к окну веревкой, не выскочит следом за Виктором и не ударит его упавшего по голове. «Вот подговаривал же меня приятель заняться с ним этим альпинизмом», мрачно думал Антипов, медленно спускаясь вниз и борясь с непослушными кандалами. «А я, дурак, отказался, а? Может быть, если бы согласился, то сейчас бы был бы опытным скалолазом и полез бы с большим комфортом». Хотя я слышал, что опытные скалолазы предпочитают не рисковать, если страховка плохая. Так что, возможно, и к лучшему, что не стал альпинистом. Наверное, будучи им, вообще бы никуда не полез. Мешковина неприятно потрескивалась, скамья поскрипывала, кандалы позвякивали. И Виктор, думая о том, что вот-вот упадет и расшибется, продолжал спускаться. Третий этаж. С одной стороны, это не очень высоко. Можно даже при желании спрыгнуть, а если повезет, отделаешься каким-нибудь незначительным переломом или вывихом. Ну, с другой стороны, прыгать Антипов никак не мог. Из-за кандалов. В них не попрыгаешь. Да и перелом ему не был нужен. Вот аж с таким повреждением убежишь. Поэтому он судорожно, цепляясь за мешковину, медленно, но неуклонно полз вниз. Виктор непрерывно оглядывался на приближающуюся землю, нетерпением ожидая момента, когда наконец ее достигнет. И какова же была его радость, когда ноги все-таки коснулись твердой опоры. Антипов вздохнул с нескриваемым облегчением, осторожно опустил веревку, чтобы скамья не громыхнула наверху, повернулся лицом к забору и... замер. Он так и не понял, откуда там взялся десятник Анеа. Тот самый, которому сын лесороба чуть не оторвал ухо в полуборьбе за свободу. Виктор вытаращил глаза от удивления и разочарования. Он даже хотел пощупать приземистую фигуру Десятника, чтобы убедиться, что это живой человек, а не привидение, внезапно возникшее в совершенно в пустом дворе. Хотел, но не решился. Анея, возможно, ухо до сих пор не простил, а ухудшать положение фамильярностью на да себе дороже. Впрочем, голос Десятника ясно показал, что тот был из плоти и крови. Его милость говорил, что ты попробуешь сбежать. Признаться, я не поверил. Но господин барон хорошо разбирается в людях. Так что, Ролл, давай-ка назад. Лезьте обратно наверх по твоему канату, я тебя не заставлю. Пойдешь по лестнице и старайся не шуметь, а ты еще госпожу разбудишь».